Глава 31. «Ты сделала бы то, что сделала та девчонка?» – спрашивает Тори. Она осматривает свой нож, когда мы уже подходим к дому. У нее явно не было проблем с его использованием, это было бессмысленно. Она не спасла своего ребенка, но, может, она не хотела жить, зная, что именно своим решением убила его. Вот я. Если бы была рядом с Беном, когда он умирал и не сделала все, чтобы спасти его, я бы не смогла с этим жить». Я осторожно поглядываю на нее краем глаза. «Знает ли она что-то о Бене?» «Нет. Просто соотносит с собой то, что случилось с той девушкой, с тем, что сделала бы все, чтобы спасти». Я вздыхаю. Тори обнимает меня за плечи. «По крайней мере, там еще долго никого не будут убивать. Отличная работа, правда?» Из того, что я видела, да, этого более чем достаточно. Тори бросает взгляд вперед. Катрана, идущего сейчас впереди, почти не видно. Она понижает голос. Это несправедливо. Поговори с Катраном. Убеди его, что должна быть задействована в следующей вылазке. Но ты все равно участвовала. И мы кое-что сделали. Она вновь повышает голос. Мы им показали, да? Остальные отзываются нестройными восклицаниями. Возле дома нас встречает Нико, день близится к вечеру, и он уже вернулся из школы, где и я должна была быть. Нико оглядывает группу, видит, кого нет. «Они умерли славной смертью?» – спрашивает Катрана. «Да». Брат Холли выбегает из дверей вслед за Нико. «Ему не позволили участвовать в сегодняшней вылазке, еще недостаточно тренирован», – сказал Нико. «А где Холли?» — спрашивает он. Никто не отвечает. Катран кладет руку мальчишке на плечо, когда того начинает трясти. Мы стоим на месте. Минута молчания растягивается в долгие мучительные секунды. Нико поднимает глаза и кивает. Все начинают расходиться. Катран обнимает брата Холли за плечи и тихо говорит ему что-то на ухо. «Другой, мягкий». «Совсем как тот Катран из моего сна, который успокаивал меня, когда мне было страшно. Было ли такое на самом деле? Каким бы безумным это ни казалось, что-то во мне говорит «да, было». «Приятно видеть, что вы двое ладите», — замечает Нико, указывая на нас с Тори. Мы стоим рядышком, держась за руки. «А почему бы нам не ладить?» — спрашивает Тори. Не часто случается, чтобы две девушки, которые встречались с одним парнем, были подругами. Тори смотрит на меня широко открытыми глазами, потом отталкивает. «Бен», — шепчет она. Я не отвожу взгляда, беспомощно пожимаю плечами. «Что я могу сказать?» Она резко разворачивается и уходит в лес. Нико улыбается. На пару слов говорит он жестом, веля мне идти за ним, и входит в дом. Я стою, приросшая к месту. «Пошли!» — зовет он. Вхожу вслед за ним в комнату без окон, которую он сделал своим кабинетом. Свечи отбрасывают мерцающий свет на влажные стены. «Зачем ты это сделал?» — спрашиваю я, не в силах удержаться. «Что?» — сказал Тори обо мне и Бене. «Рейн, ты же знаешь, как мы должны работать в группе. Полная искренность. Никаких тайн между нами. Лордеры лгут. Мы говорим правду». «Правда — это свобода. Свобода — это правда», — произношу я слоган, пришедший откуда-то из глубин памяти. Он улыбается. «Именно». «А теперь скажи мне, как по-твоему, что мы должны делать после сегодняшнего нападения?» Выражение лица у него мягкое, но глаза настороженные. Я гоню прочь из сознания красный туман и стискиваю в кармане холодное кольцо Эмили. Сосредотачиваюсь на том, что лордеры сделали с ней и постоянно делают с другими, такими, как она. Мы должны остановить их. Решимость в душе крепнет. Я на стороне справедливости, на нашей стороне. Хорошо. «Скоро у нас будет еще работа». Он улыбается, касается ладонью моей щеки, и во мне разливается тепло его расположения. «Я с вами». «Никогда в этом не сомневался», — говорит он, хотя на самом деле это неправда. «И тут уж, заметив промелькнувшие на моем лице эмоции, хмурит брови. Что такое?» «Просто я не понимаю. Почему ты хочешь, чтобы я участвовала? Что я могу сделать?» «Ты одна из нас?» Что бы ни случилось с тобой, когда тебя захватили, и кем бы ты ни стала, после того, как стерли твою память, ты всегда будешь одной из нас. Но более того, ты важна для меня. Ничего больше не говоря, он обнимает меня за плечи. Теплая волна накрывает меня с головой. Мое место здесь, со свободным королевством. Это именно то, что я должна делать. Но что именно? А что готовится? «Скоро, Рейн. Скоро. Разочарование должно быть отражается у меня на лице. Ты не доверяешь мне, — говорю я. Доверяю. Он колеблется в нерешительности, улыбается. Вот что я могу тебе сказать. Скоро будут скоординированные нападения в Лондоне и других местах. А сегодня мы тогда что делали? Это не было ни с кем скоординировано. Он вновь улыбается. «Умница, Рейн. «Нам сейчас не нужно приостанавливать нашу деятельность. Пусть думают, что все идет обычным путем, не догадываясь, что мы подходим к чему-то значительному. И еще. Мы определили отдельные личности в качестве наших мишеней. У меня скручивает живот. Убийство? Не будь такой чувствительной. Голос его звучит холодно. Ты же знаешь, что это правительство сделало и делает с такими, как ты. Как Тори. Подумай, что случилось с ней». «Произойдут похищения сразу в нескольких секторах одновременно. Мы привлечем внимание в нужных местах. А что насчет нападения на больницу? Она очень хорошо защищена и охраняется крупными силами. Это потребует значительных ресурсов и...» «Я смолкаю, когда до меня доходит». «Отвлекающий маневр?» «Именно. Мы дадим просочиться сведениям о предполагаемой атаке на больницу, но в этот раз, когда они будут готовы, мы ударим в другом месте». В другом месте, в другое время. День памяти Армстронга. Я говорю это как утверждение, не вопрос. В Чекерсе это то место и тот день, когда все начнется, верно? Нико молчит. «Моя семья будет там». «Мы твоя семья». Мягкий упрек. Я вспыхиваю. «Нико, ты не понимаешь. Мама не на стороне лордеров, по крайней мере, больше нет. Разве?» «Да». Они зачистили ее сына, и я рассказываю Нико о Роберте, испытывая вину за то, что нарушила доверие. Но я должна заставить его понять. Она пыталась узнать, что с ним случилось. Она не одна из них. И все же, если она не поддерживает нас, ее чувства к лордерам не имеют значения. Она может послужить жертвой для нашего дела. Нико приподнимает мое лицо за подбородок. Ужас, должно быть, отражается у меня в глазах. Рейн! «Я знаю, это тяжело, но ты обязана быть сильной. Мы должны ударить по лордерам там, где больнее всего. Она символ их власти и позволяет это. Каковы бы ни были ее чувства, она инструмент лордеров». Я стискиваю кольцо Эмили в кармане. «Я должна быть сильной». Он целует меня в лоб. «Ну, довольно твоего любопытства. Пора возвращаться домой, пока тебя не хватились». Почему нельзя остаться здесь, спрашиваю я, хотя не собиралась этого говорить, но все же, почему? Потому что, когда я здесь, с Никой, даже с Катраном, я на своем месте. Я верю в их планы, наши планы. Он кладет теплые руки мне на плечи. Побудь сильной еще немного, хорошо? Ты нужна нам изнутри. Ты не можешь пока исчезнуть из той жизни. Ступай, Рейн. Нико легонько подталкивает меня к двери. Я выхожу. Без Нико рядом даже температура как будто падает. Торе не видно, но Катран вернулся. Он идет следом за мной по лесу. Мне не нужно сопровождение. Ты же знаешь, я помню дорогу. Катран не обращает внимания на мои слова, продолжает идти за мной. Ты меня слышал? Я поворачиваюсь к нему, когда мы подходим к мотоциклам. Он усмехается слышал, особенно ты наша, но это приказ сверху, доставить тебя домой в целости и сохранности. Я никому не скажу. Иди лучше спрячься вон за теми валунами и прикорни. Он оставляет мои слова без внимания и вытаскивает наши байки из укрытия. Мы трогаем, Катран впереди, чересчур быстро для того, чтобы сохранять необходимую тишину, но ведь таким он был всегда». «Больше отваги, чем здравого смысла», — говаривал бывал и Нико, но смягчился, когда понял, что Катран всегда остается в границах самообладания. Близко, к последней черте, но никогда ее не переступая. Скорость бодрит, воспоминания о прошлом отвлекают от раздумия настоящим и о том, что случилось сегодня, и мне уже плевать на риск. Скорость уносит меня в другие дни, дни с привкусом опасности. Обрывки воспоминаний прилетают и, подразнив улетают, исчезают. Присматриваюсь к мчащемуся впереди Катрану и не понимаю, кто он на самом деле. Кем был мне в те прежние времена? Вопросы роятся в голове, словно пчелы. Мы приближаемся к тайнику в нескольких милях от дома. Катран замедляет ход, останавливается, разворачивает свой мотоцикл на тропу, чтобы ехать обратно. «Подожди минутку», — говорю я неуверенно. «Я хочу у тебя кое-что спросить». «Что ж, все-таки не можешь найти дорогу?» Я сердито хмурюсь и стискиваю кулаки. «Зачем трудиться?» «Почему ты бываешь иногда таким противным?» «Ты действительно хочешь знать?» В его вопросе слышится злость. Я отворачиваюсь, завожу мотоцикл в деревья и прячу его. Катран стоит, наблюдает. Вероятно, проверяет, все ли я сделаю как надо. Я набрасываю поверх брезент и направляюсь вверх по тропе. «Постой! Извини!» — слышу я. «Катран извиняется?» Я потрясенно останавливаюсь, оборачиваюсь. Он уже слез с мотоцикла, и я подхожу к нему. В глазах у него вызов, и я принимаю его, не дрогнув. Но его черные глаза смотрят пристально, не отрываясь, и я теряюсь ну подгоняет он я сглатываю мои воспоминания несколько путанные могу я тебя кое- о чем спросить о том что было тогда валяй я скрещиваю руки на груди мне снились страшные сны кошмары до сих пор снятся я вздыхаю опускаю глаза в землю не хочется произносить это вслух но нужно выяснить что он знает, как меня преследуют. Я бегу по песку, испуганная до смерти, и... Я поднимаю глаза, и ты будешь меня. Обнимаешь, успокаиваешь. Я утверждаю это. Не спрашиваю, потому что в глубине души знаю, что так это и было. И вижу в его глазах подтверждение. Он поворачивается, и красный зазубренный шрам у него на правой щеке скрывается. Иногда, как сейчас, когда он не злится, то можно увидеть совсем другого человека. Того, кто обнимал брата Холли за плечи. Того, кто успокаивал, утешал меня по ночам. «Спасибо», — тихо говорю я. «Не за что». Он кажется смущенным. «Мы с тобой были друзьями. Но потом все изменилось. Почему?» «Ты изменилась». «Я не понимаю». И «Я и сам не понимаю», — он вздыхает. «Когда ты только начала тренироваться с нами, ты была другой. Была напугана, часто плакала. Ты не хотела быть там, не так, как все мы, но время от времени ты менялась, превращалась в безумную фанатичку, в марионетку Нико, пляшущую под его дудку. И это было как-то связано с Нико и тем доктором, который забирал тебя иногда на несколько дней. «Доктор!» — в памяти вспыхивает воспоминание — Особого рода доктор, не тот, который лечит болезни и недуги. Я боялась его, очень боялась. Перед моим мысленным взором проплывает его лицо. Потом на ум приходит и его имя, доктор Крейг. Тот самый доктор из моего сна, который говорил, что я заболею. И Нико велел когда ты так менялась, обращаться с тобой как с одной из нас и не обращать на тебя внимания, когда ты была другой. Но мало-помалу та девочка исчезала и возвращалась только, когда тебе снились кошмары. Голова у меня идет кругом. Два человека, как и сказал Нико, Люси и Рейн. Они раздвоили меня, сделали из меня двух личностей. Это тот врач... Мне становится плохо. Я отворачиваюсь, но Катран идет следом. Разворачивает к себе лицом. Держит за плечи так, что я не могу спрятаться от его взгляда. Послушай меня. Нико задумал что-то, связанное с тобой, и это началось давно, еще тогда. Я не знаю что, и мне это не нравится. Не позволяй ему использовать тебя. Тебе не место среди нас. Никогда не было. Беги, пока еще есть возможность» качаю головой «нет», шепчу я. «Нет». И твердо добавляю «ты просто хочешь убрать меня с дороги». Ревнуешь меня к Нико, к тому, как важна я для него и для нашего дела. Он смеется, но за смехом слышится злость. «Ну да, само собой». Я разворачиваюсь, чтобы уйти, но он окликает меня, и я останавливаюсь. «Послушай, Рейн, я верю в то, что мы делаем. Наш путь — это единственный путь избавиться от лордеров, освободить себя». «Сделать нашу жизнь лучше, но это не обязательно должна быть твоя борьба. Если ты даже не знаешь, кто ты, как можешь сделать выбор? Попробуй вернуть свои воспоминания туда, где им следует быть. Не отсекай их». Я смотрю вслед удаляющемуся по тропе Катрану, дрожа от замешательства, гнева и страха. Воспоминания таятся где-то совсем рядом, грозя запланить сознание, но я не хочу, чтобы они приходили. Отгораживаюсь от них». Кое-как, притащившись домой, я тихо поднимаюсь в свою комнату и сворачиваюсь клубочком на кровати. К тому времени, как придут остальные, нужно принять душ, переодеться и выглядеть обычно, но мысли и чувства в смятении. Постарайся вспомнить. Но от того, что рассказал Катран, какой я была тогда, следа почти не осталось. Это как песня, которую вроде узнаешь, мотив которой можешь насвистывать, но слов не знаешь». Я считала, что мое смятение и то, как воспоминания приходят и уходят, это из-за того, что мне стерли память, но, по словам Катрана, это началось задолго до того, как лордеры схватили меня. Пытаюсь сосредоточиться. Нико сказал, что защитил меня от зачистки, что личность мою раздвоили, но как он это сделал? Я знаю, что Люси была правшой, и что Рейн спряталась внутри, когда меня сцапали лордеры». Они зачистили меня, как правшу. Люси исчезла, а воспоминания Рейн после стирания памяти остались запрятанные в глубинах мозга, дожидаясь своего времени и того толчка, который поможет им вырваться наружу. Это то, чего хотел и добивался Нико, но это не вся история. Какие-то крохи от Люси и ее воспоминаний, ее снов, страхов, все-таки остались, похороненные очень глубоко». Йоканье где-то под ложечкой говорит, что никого бы не обрадовался, если бы узнал об этом. Он насторожился, когда я упомянула Люси, удивился, что я вообще знаю, кто она. А потом меня разбирает злость, злость на Катрана. Я была так уверена, что являюсь частью свободного королевства, частью всего этого, что мое место с ними, что знаю, кто я. Катран же все испортил». Сказать, что с моей памятью что-то не то, значит ничего не сказать. Или это всего лишь вопрос выбора? Забыть Кайлу и ее жизнь, и быть со свободным королевством, сделать это полностью раз и навсегда, ничего не утаивая. Я стискиваю колечко Эмили так крепко, что на коже от него остается вмятинка в форме кружка. Но я не хочу забывать Бена». Я сосредотачиваюсь на его лице, стараюсь удержать его в памяти, но этого недостаточно. Этого, как всегда, мало. Я достаю свой альбом для набросков, карандаш и рисую его снова и снова. Сконцентрируйся. Запечатлеваю выражение его глаз, как он двигается, как стоит. Катран бросает вызов миру вокруг. «Бен» — часть его. «Он» — часть меня. Мне до боли хочется увидеть его, прикоснуться к нему. Когда я была с ним, то всегда знала, кто я. Вместе мы можем придумать, что делать. Эйден сказал, что даст знать, как только найдет безопасный способ подобраться к Бену, но я не могу ждать. Не могу.